Он приписывает успех города Владимира в борьбе, чудодейственной помощи Божьей Матери, чудотворной иконы, которая стояла во Владимирском соборе. Рассказав о первом торжестве дяди над племянниками и о возвращении Михаила Владимир, этот летописец, превращаясь в публициста, сопровождает свой рассказ такими любопытными размышлениями. «И была радость большая в городе Владимире» когда опять увидел у себя великого князя всей ростовской земли. Подивимся чуду новому, великому и преславному Божьей Матери, как заступила на свой город от великих бед и как граждан своих укрепляет. Не вложил им Бог с страхом, не побоялись они двоих князей с их боярами, не посмотрели на их угрозы, положившие всю надежду на святую Богородицу и на свою правду.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 стали за нее крепко держаться и сказали себе либо михал как князя себе добудем либо голов свои положим за святую богородицу и за михал как князя и вот утешил их бог и святая богородица прославленный стали владимирцы по всей земле за их правду богаи им помогающему Значит, и современный наблюдатель видел в описанной усобице не столько княжескую расплю, сколько борьбу местных общественных элементов, восстание новых маленьких людей на высшие классы, на старых привычных руководителей местного общества, каковы были обе аристократии, служилые и промышленные. Итак, одним из последствий русской колонизации Суздальской земли –